Кипарис. В эпоху античности Кипарис становится символом и атрибутом бога Кроноса, Сатурна, а также Асклепия, Эскулапа, и благодаря кроне в форме пламени бога Аполлона. Соотносили его и с женскими божествами, такими как Кибелла, персефона Афродита, Артемида, Афина. Уже греческие и римские поэты считают его деревом усопших и придают образу Кипариса погребальные смыслы. Кипарису приписывалась способность оберегать человека от порчи, и его смолу использовали при бальзамировании тел умерших. Плиний-старший пишет о том, что Кипарис посвящен Плутону, богу подземного мира. Авидий же повествует о юноше по имени Кипарис, который большую часть своего времени проводил с нимфами в лесу, где жил священный олень с золотыми рогами. Однажды Кипарис невольно пронзил оленя своим копьем. В отчаянии он просит Аполлона, чтобы траур его был вечным, и, превращенный в дерево, он становится воплощением скорби. Кипарис с тех пор высаживают рядом с могилами, и он растет рядом с теми, кто страдает. В христианской традиции кипарис может изображаться в сцене мученичества того или иного святого. Он также может ассоциироваться с Девой Марией, и Иисусом и самой Церковью, поскольку форма этого дерева вытянутая и устремлена высоко к небу. Считается, что наряду с кедром, оливой, пальмой и орехом это одно из тех деревьев, древесина которых могла быть использована для креста Господня. Считалось, что из кипариса был построен и ноев ковчег. Кипарис в христианском искусстве изображали как одно из деревьев, растущих в райском саду. Так, в Генском алтаре братьев Ван Эйк на центральной панели, где представлен Небесный Иерусалим, можно увидеть эти деревья. Кипарис — один из атрибутов аллегорической фигуры отчаяния. Кипарисовая ветвь в её правой руке, поскольку как кипарис не отрастает, если его срубить, так и человек, охваченный отчаянием, уничтожает в себе всякую возможность развивать мужество и добродетель. Кипарис его вечно зеленой кроной считался и символом долголетия и бессмертия. В Японии это дерево имеет особое религиозное значение. Его древесину используют для строительства буддийских храмов и синтоистских святынь. Кипарисовые ветви шигают во время проведения синтоистских обрядов. Кипарис стал личным символом и для Винсента Ван Гога, изобразившего его на многих своих полотнах. В том числе мы можем увидеть его и на знаменитой картине «Звездная ночь». Наряду с оливковой рощей кипарисы стали для него символом французского региона Прованс, где художник жил некоторое время.